Глоссарий. Роберт Фальк. 1886-1958. Выдающийся русский художник, знаковая фигура для многих молодых авангардистских художников третьей четверти XX века. Бенедикт Лившиц. 1886-1938. Русский поэт, футурист, автор знаменитой книги Воспоминаний. полутуроглазый стрелец, расстрелян по обвинению в участии в так называемом ленинградском писательском деле. Агриппина Ваганова, 1879-1951. Балерина, балетмейстер, выдающийся педагог, многие годы преподававшая в Ленинградском балетном училище, ныне носящем ее имя. Баухаус, учебное заведение «Симон» существовавшее в Германии с 1919 по 1933 год, а также художественное объединение, возникшее в рамках этого заведения, и соответствующее направление в архитектуре. В Баухаусе преподавали такие великие мастера XX века, как Гропиус, Мис ван дер Роэ, Клее, Кандинский. Баухаус был распущен нацистами после прихода к власти. Миров Ханауи родился в 1964-м. Кассирша Музея Мозаик. Бецалель. Израильская Национальная Академия Художеств и Дизайна находится в Иерусалиме. Джек Хиггинс родился в 1929-м году. Английский писатель, автор популярных триллеров. Лоренс Даррелл. 1912-1990. Великий английский писатель, автор Александрийского квартета. Ханна Арендт. 1906-1975. Философ, ученица Мартина Хайдеггера и Карла Ясперса. Мириам Гамбург. Родилась в 1947 году. Известный израильский скульптор, рисовальщик, писатель. Андрей Штокеншнайдер, 1802-1865. Русский архитектор, чьи проекты характеризуются эклектическим, перегруженным деталями стилем. Франческо Барамини, 1599-1667. Великий итальянский архитектор эпохи барокко. Антонио Гауди 1852-1926. Величайший архитектор эпохи Модерна. Игорь Иванов. Родился в 1934-м. Выдающийся русский художник, один из наиболее авторитетных участников андеграундного движения художников Ленинграда 70-х годов прошлого века. Луиза О. Мёрфи. 1737-1814 год. Фаворитка короля Франции Людовика XV. Джованни Санти, 1435-1494, итальянский живописец отец Рафаэля. Лидия Гинзбург, 1902-1990, выдающаяся русская писательница и литературовед. Глеб Семёнов, 1918-1982. выдающийся русский поэт, руководитель литературных объединений, оказавший значительное влияние на развитие поэзии в Ленинграде 50-70-х годов прошлого века. Елена Кумпан, 1938-2013, русская поэтесса, мемуаристка, жена Глеба Семенова, значимая фигурой интеллектуальной жизни Ленинграда 50-80-х годов прошлого века. Виктор Мануйлов, 1903-1987. Советский литературовед, мемуарист и сценарист. Крупная фигура интеллектуальной жизни Ленинграда. Евдокия Николаевна Глебова, 1887-1980. Певица, сестра великого русского художника Павла Филонова, хранительница большинства его работ. Владимир Шор 1917-1971 Переводчик Харасина, Гюго, Верлена, Бадлера, Скотта и других Илья Серман 1913-2010 Русский и израильский филолог, крупнейший специалист по русской литературе XVIII-XIX веков Элиазар Север Мелетинский 1918-2005 выдающийся русский филолог, культуролог, основатель исследовательской школы теоретической фольклористики. Леонид Пинский 1906-1981 выдающийся русский филолог, специалист по истории западноевропейской литературы XVII-XVIII веков, эссеист Натан Эйдельман 1930-1989 выдающийся русский историк, писатель, публицист, эссеист. Александр Тишлер 1898-1980 выдающийся русский художник. Михаил Шварцман 1926-1997. Михаил Рагинский 1931-2004. Оскар Рабин, родился в 1928-м, выдающиеся художники советского андеграунда. Владимир Овчинников, 1941-2015. Юрий Жарких, родился в 1938-м, выдающиеся русские художники, руководители движения нонконформистов в Ленинграде 70-х годов прошлого века. Арик Килемник родился в 1925 году. Израильский график, создатель и руководитель Иерусалимских графических мастерских. Евгений Рухин, 1943-1976, художник, значимая фигура ленинградского андеграунда, погиб при пожаре в своей мастерской. Выставка ленинградских нонконформистов в ДК имени Газа в 1974 году была первой свободной выставкой в СССР после 1929 года и представляла творчество художников, отказывающихся работать в предписанном властью жанре соцреализма. Юрий Дешленко, 1936-1935, Вадим Рохлин 1937-1985. Владлен Гаврильчик родился в 1929. Геннадий Устюгов родился в 1937. Анатолий Басин родился в 1936. Евгений Грюнов 1944-1994. Выдающиеся русские художники-участники андеграунда в Ленинграде 60-80 годов прошлого века. Геннадий Приходько, родился в 1938-м, известный питерский фотограф. Александр Леонов, один из виднейших деятелей ленинградского андеграунда. Ярослав Крестовский, 1925-2004, видный ленинградский художник. Леонид Болмот, Александр Манусов, Владимир Некрасов, Валентин Афанасьев. Игорь Тюльпанов художник и активный участник андеграунда в Ленинграде. Александр Арефьев, 1931-1978, великий советский художник. Рихард Васми, 1928-1998. Владимир Шагин, 1932-1999. Шалом Шварц. 1929-1995, Валентин Громов, родился в 1930-м, выдающиеся русские художники. Генрих Игитян, 1932-2009, выдающийся деятель искусств, искусствовед, создатель Музея современного искусства, где в 1978 году проходила выставка 18 художников ленинградского андеграунда. и музей детского творчества в Ереване. Эфраим Ильин, 1912-2010, деятель еврейского подполья в подмандатной Палестине, израильский промышленник, коллекционер, основатель музея искусства XX века в Текане. Робби от Годфрид Равик Герои романов Эриха Мария Ремарка Весьма уважавший Кальвадос. Иванов Михаил родился в 1944. Художник, искусствовед, преподаватель, крупная фигура андеграунда Нового Ленинграда и художественной жизни после перестроечного Петербурга. Мейсонье Жан-Луи Эрнест 1815-1891. Знаменитый французский художник эпохи Второй империи. Благодатов Николай родился в 1937-м, наиболее известный в России и за рубежом знаток и собиратель ленинградского неофициального искусства второй половины XX века. Кейдж Джон, 1912-1992. Штокхаузен Карл Хайнц, 1928-2007. Пьер Буллёс родился в 1925-м. Авангардистские композиторы культовые фигуры модернистской музыки. Бенвенуто Челлини, 1500-1571. Выдающийся итальянский скульптор, ювелир, живописец, воен и музыкант эпохи Ренессанса. Лев Юдин, 1903-1941. Выдающийся русский художник, ученик Малевича. Пётр Митурич, 1887-1956. Выдающийся русский художник-график. Пако Анаре, Теодор Пабло Франциско Гойя, а рядом е Теодор Жюреко, Пабло Пикассо. Сюзанна Воладон, 1865-1938. Натурщица, художница, мать Мариса Утрилло. Винсент, Поль Анри, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Анри Матисс. Анйоло ди Казимо, известный как Брандино, 1503-1572, выдающийся мастер итальянского маньеризма. Джорджо Жоржик Кузьма Сергеевич Клод, Клода, Джорджо Маранди, Жорж Брак, Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, Клод Лоррен, Клод Моне, Нахум Гутман. 1889-1980. выдающийся художник, классик израильского искусства. Борис Шац 1866-1932. Скульптор, ученик Антокольского, основатель Академии художеств в Болгарии 1896 год и Академии художеств Бецалель в Иерусалиме 1906. Конец книги. Апрель 2017 года. Звук режиссёр Надежда Винокурова. читал Кирилл Петров